Или куплю старинную коллекцию курительных трубок. Предложения принимаются с такого-то, по такое-то число, по телефону. Потом называешь редакционному работнику свой домашний адрес, а лучше сразу номер счета в банке. И редакция, напечатав объявление, высылает, правильнее сказать, выставляет документ для оплаты и все дела. А я, будучи резидентом, обязан регулярно просматривать дейли-мейл. Особенно отдел объявлений. Собственно, с процедуры просмотра газеты начинается утро каждого англичанина. резидента тем более. У меня нет выходных за границей, кроме официально положенных двух недель отпуска ежегодно. Перед отпуском я тоже через газету оповещаю своих помощников, что меня не будет, а то вдруг им экстренно понадобится встреча, а я в это время в Москве. И если они не предупреждены о моем отъезде, начнется волнение, почему не выхожу на связь. Слабые духом чего доброго еще побегут сдаваться, опережая арест. Поэтому я даю объявление. Сниму на две недели, начиная с такого-то числа, прогулочную яхту типа «Альбатрос». Когда по делам выезжаю на несколько дней из Лондона в Париж или, положим, в Брюссель, со мной выезжает и газета, в которой мы печатаем объявление. Это тоже нетрудно устроить. По тому же телефонному звонку в редакцию переводишь доставку газеты по любому адресу в любой город мира. Провал.